и общественному процветанию, я всегда буду счастлив выступать за интересы общества и считаться достойным братом Джордж Вашингтон. В знак признания заслуг Вашингтона перед Америкой в 1910 году 18 великих лож США решили воздвигнуть этот монумент. Были собраны деньги, подвезен материал. И в 1923 году президент Шакулич вместе с верховным судьей Тафтом, оба каменщики, окропили цементом первый камень. А еще через 9 лет, в 1932 году, президент Шагувер Гувер торжественно открыл сооружение. И, наконец, в 1950 году самый досточтимый брат, Верховный руководитель американского масонства Гарри Трумэн представил публике статую Вашингтона. Так завершилось многолетнее оформление наиболее известного монумента-музея, посвященного масонству США, страны, где это движение достигло наибольшей степени влияния. Конечно, для того, чтобы составить впечатление о масштабах масонского движения, уловить его особенности, важно было своими глазами увидеть масонский национальный мемориал. Такая возможность представилась осенью 1988 года, когда мне пришлось освещать ход борьбы за президентский пост в США. Эта книга была к этому времени в основном закончена. Оставалось написать экскурс, объясняющий цели исследования трудности и подводные камни на пути тех, кто посвящает усилия работе над этой нелегкой темой, а также методы их преодоления, общий подход к проблеме. Знакомясь с экспозициями мемориала Джорджа Вашингтона, приобретая в Вашингтоне и Нью-Йорке литературу, издаваемую самим орденом, я вместе с тем искал дополнительный материал, отвечающий на вопросы, которые вызывает масонская тема. Сколько возникло споров, какие гипотезы строились вокруг роли и назначения этого укрытого тайнами общества, сохранившегося до наших дней. Неизведанность его доктрин, многозначность ритуалов, символики масонов – все это создало вокруг братства атмосферу загадки породило любопытство, не остывающее и поныне. Вместе с тем, это любопытство, да и серьезный интерес, который вызывает к себе исторический путь масонства, вряд ли в полной мере способны удовлетворить появляющиеся время от времени статьи, обзоры, редкие научные труды. Во многом наше представление о деятельности масонов все еще базируется на описаниях и анализе, с которыми знакомишься Читая «Войну и мир» Льва Толстого, поставим вопрос: почему работ по масонству в нашей стране до недавнего времени почти не было? Некоторые исследователи, например Зубков, пишут о политическом табу 1920-х, 1930-х годов, соблюдавшемся некоторыми советскими научными деятелями и в последующие десятилетия. С этим мнением можно согласиться. И даже теперь, когда после длительного молчания наконец приоткрылись шлюзы информации, она оказалась отрывочной, противоречивой, ее интерпретации не всегда удовлетворительны. Между тем ряд важных вопросов нуждается в непредвзятых ясных ответах. Какова степень влияния масонов в мире? В чем оно, это влияние, выражается? В каких областях? На что вообще направлена их деятельность? Если, как говорят сами масоны, на благо человечества, какая им надобность окружать ее завесой секретности? Польский историк Людвиг Хас, автор трехтомной монографии «Масонство в Средневосточной Европе», охватывающий период От начала XVIII века до Второй мировой войны, например, отмечает резкую поляризацию взглядов на движение вольных каменщиков, в результате которой общественности навязывают ложные стереотипы толкования масонского движения.